Глава третья. У братьев Сальта. «Пойди, открой, это наверняка мадемозель Нагар». Себастьян Сальта поднялся во весь свой огромный рост и повернул ручку двери. «Привет», — сказал он. «Привет. Ну как готово?» «Да, все готово». Братья Сальта принесли большую полистиреновую коробку и вынули из нее стеклянный шар с обрезанным верхом, наполненный коричневыми зерышками. Все склонились над сосудом, Каролина Нагар не удержалась и погрузила туда правую руку. Темный песок заструился между ее пальцами. Она вдыхала его запах, будто это был кофе с изысканным ароматом. «Трудновато пришлось?» «Не то слово», — хором ответили братья Сальта. Один из них добавил, «но оно того стоило». Себастьен, Пьер и Антуан Сальта были колоссами. Каждый метр под ростом. Они сели на пол и тоже запустили руки в этот шар. Три свечи в высоком подсвечнике освещали эту странную сцену желтовато-оранжевыми отцветами. Каролина Нагар аккуратно укутала шар толстым слоем нейлоновой ваты и уложила в чемодан. Взглянув на трех великанов, она улыбалась им, затем молча удалилась. Пьер Сальта облегченно вздохнул. «Думаю, на этот раз мы уцели».